Серьезные деятели литературы, например, Анатоль Франц в «Восстании ангелов» и Марк Твен в путешествии капитана Стормфилда на небеса, не чуждаются темы крыльев. О поэзии говорить нечего. От давних времен и до наших дней написано неисчислимое множество стихов о крыльях.